Глава восьмая. Я, как и прежде, вошёл в подобие боевого транса. Контролировал каждую мышцу. Всё поле боя в мелочах, отключая эмоции и посторонние мысли. Внизу мелькал красивый лес, выросший на разбитых скалах. Чужой лес и чужие скалы посреди равнины. Интеграция достигла большого масштаба, но ещё не завершилась. Не знаю, чем Орде так понравилась Латвия, но здесь она проявляла даже большую активность — чем в давно павшей Эстонии. Но конкретно эти монстры сегодня станут моими грушами для боевой практики. Теперь я могу в любой момент создать под ногой платформу. Но её прочность ограничена, и нужно соизмерять усилия. Развесовка моего тела с копьём за спиной меняется. Вместо привычного противовеса в руке, который я использовал для манёвров, теперь само тело стало массивнее. Зато новый меч может становиться тяжелее, или вообще исчезать. Широкое лезвие имеет сильную парусность при быстрых взмахах, которую надо учитывать и точно регулировать угол наклона. Клинок односторонний, если не считать загнутого острия. Так что можно принимать силовой блок и даже вбивать клинок куда нужно ногой. Физические силы и рефлексы вновь получили толчок в развитии, да еще и большой, требовалось адаптироваться. Теперь я могу менять любой из трех комплектов оружия для большей эффективности. Против многочисленных или очень быстрых целей — парные мечи последнего воина-ши. Когда попадаются тяжеловесы, и если нужно зарядить эфирный накопитель, либо использовать ультимативный прием, то не хилим. На все остальное есть копье, которое надо научиться быстро фиксировать за спиной. Несколько прыжков и убегающее призрачное создание разделяется надвое. За ним последовал большой бихолдер. От лазерного залпа из многочисленных глаз в мясном шарике уклоняться не требовалось. Когда-то такой был для меня боссом, вокруг которого пришлось бы бегать, пока у него иссякнут силы. Сейчас же я просто прошел в лобовую атаку и разрубил магическую тварь надвое. Я специально много маневрировал, стараясь прочувствовать новые границы. Нихелим постепенно выпивал энергию. Новой целью стал один из ледяных големов. Прозрачная ледяная глыба на ногах с длинными тонкими клинками вместо рук. Ядро ярко сияло внутри самого большого куска синеватого массива. Когда-то я бы взял колье и молот. Заманивал бы их на мины или волчьи ямы с чем-нибудь зажигательным, что не потушить водой. Если бы я встретил их сразу после возвращения людей, пришлось бы потратить силы на дробление льда. Сейчас же я просто коснулся меча. Пока еще недостаточно отработано и быстро. Это все еще требовало усилий и множество опций немного дезориентировало, подобно сложной приборной панели. Активация энергетического клинка. Максимальная длина. Руническое лезвие вспыхнуло и ударило вперёд лучом. Без имитации формы лезвия — просто тонкий столб света. Голем замедляется, приближаясь ко мне. Его острые руки лезвия проходят мимо, хотя пытаются вырасти в мою сторону. Удар рассекает голема на две половинки точно через светящееся ядро. Мне приходит небольшой поток эфира, а я отпускаю воображаемую кнопку. Затраты эфира средние. Не слишком много, чтобы пользоваться только если прижмёт, но и не такие уж маленькие, чтобы включать по каждому поводу. Убийство голема вывело меч в плюс, и я побежал дальше, прорубаясь сквозь строй врагов. Сильвер осталась далеко позади, прикрывая свою группу. Пожалуй, достаточно далеко, чтобы моя ошибка не ставила их под угрозу. Монстры сбежались ради защиты идущей интеграции, которая наверняка почти завершилась. Среди них очень много слабаков, что мне и нужно. Ливень магических снарядов приносил тепло и холод. От одежды, наполненной силой, пару раз отскочили стрелы. Лишь самые мощные чуть поцарапали кожу. Я влетел в самую гущу сражения и резко поднялся вверх. А теперь активируем звездопад на максимальное число снарядов. Сердце застучало быстрее, я широко улыбнулся, видя, как надо мной в одно мгновение развернулась странная магическая печать, пылающая чёрно-оранжевым, и она словно бы мысленно спрашивала, что является целями. Всё просто. Любой противник внизу, кроме ледяного голема. Я ликовал и злобно скалился, ведь целеуказание от обратного сработало. Нихелим принял приказ бить по всем целям, за исключением указанной. Красивейший узор сплетения энергии, источающий некую древнюю мощь и величие, Вспыхнул двумя сотнями огней. Как будто наводящиеся ракеты, они пронеслись мимо меня и накрыли лесок, будто залп из сотни требушетов с горящими снарядами. Слабых существ разрывало на месте, некоторых более сильных ранило. Лишь барьеры у пролома устояли. Особых ярко-красных бихолдеров не задело. Мне пришли потоки эфира, похожие напрямую. Резко опустевший резерв Нихилима не пополнился. То есть прыгать по небу, засыпать смертельным ливнем, и от него же перезаряжаться не выйдет. Это немного расстраивало. Да и максимально рассеянная атака лишь убрала слабаков. Зато у меня, наконец, появилась массовая атака, и ни один снаряд не задел голема. Неимоверно довольный, я спустился вниз и обычным ударом разрубил противника. Оранжевый росчерк прошел через лед, как через желе. Резерв меча вновь пополнился, и это явно происходило быстрее, чем во время первого опытного испытания. Скорее всего, раньше эфир шел и на совершенствование. Теперь же только пополнял накопитель. Добив попавших на пути, я отозвал тяжелое оружие и вытащил парные мечи, ускоряясь до предела. Эффект поступи ветра... Снижающее сопротивление воздуха в целом тоже усилился. Я пробил барьер и перебил тварей, проводящих интеграцию. Внутри пролома меня ждали. Попытались тут же подорвать какие-то магические мины, но я сразу подпрыгнул вверх под мрачное красноватое небо. После короткого истребления понёсся к далёкому центру, где в землю вросло уродливое органическое нечто с глазами и щупальцами. Я вновь сменил оружие, выхватив разрушитель грез. Активация энтропии ломает готовящуюся им сложную формацию магии, и боссу приходится отбиваться десятками обычных магических атак. Впрочем, я начал просто прыгать мимо, нанося глубокие порезы, пока в меня не палился эфир. Регалия тут же попыталась осушить пролом, но я решил пока не демонстрировать эту свою способность всем одаренным. Тем более именно за такие проломы часто давали интересные вещицы. Я выбежал наружу, где уже начинался энергетический шторм, разрывающий неудачливых монстров. За пару минут добил переживших звездопад и успевших добежать до безопасной зоны у огромного пролома и просто ушел вверх. Сверху все выглядело еще эпичнее. Пожалуй, наиболее подходящее слово. Чужие скалы и леса отступали, оставляя нашу привычную землю. Перемолотые поля, деревья, частный сектор, и дороги. Я обошел штормы присоединился к зачистке, время от времени меняя оружие. Летающие твари удирали, в отличие от наземных, понимающие, что их не отпустят и придется сражаться до последнего. Накопитель Нихилима заполнился, и он перестал забирать себе половину эфира. Потому я старался привыкнуть к новому мечу и ждал прибытия какой-то особо сильной твари. Но в итоге Орда не стала пытаться задавить одну из сильнейших на Земле. Полина сражалась с позиции мощи, парила над битвой и уничтожала всю и вся сокрушительными атаками. Впрочем, едва мы остановились, начала сыпать вопросами, как обычная восторженная девушка. Разве что тема была актуальная. Что это была за атака? Издали смотрелось очень мощно и красиво. У тебя появились магические способности? «Способность Нихелима. Называется Звездопад». «Нет, это всё ещё нечто иное», — поведал я, но тут же сменил тему. «Группа в порядке? Они смогут собрать награды?» «Конечно, я же их прикрывала. Они хотят продолжения и, конечно, соберут всё». «Вот и славно. Но тогда проведём эксперименты?» «Можем даже прямо сейчас». Полина с готовностью кивнула. «Во-первых, попросил совершить короткий телепорт около меня». Не получилось, пока я не отдалился на полтора метра. Сильнейшего пространственника из людей это расстраивало и шокировало. Впрочем, и меня это огорчило. Это самая короткая дистанция блокировки портальщиков, что я видел. Обычно радиус чистой зоны, куда никто не телепортируется, составляет хотя бы вдвое больше. Ну вот, твоя аура сильно мешает. Ты точно не можешь отключить помехи? Увы, я развел руками. И сам сожалел, ведь работая в паре, мог бы повысить мобильность. «А теперь попробуй открыть дальний переход вдали от меня. Потом я подойду. Если портал не схлопнется, мы отправим в него того, кого не жалко». В смысле испугалась девушка? Я пошутил. Вздохнул я. В голове звучало смешнее. «Давай, мне любопытно». Второй тест тоже провалился. Портал разрушился, едва я поднёс руку. «Значит, теория первая». Проломы работают на ином механизме. Теория вторая. Достаточно мощны и устойчивы, чтобы выдерживать мой проход. Думаю, верны обе. Тебя это задело». Лицо у девушки было расстроено. «Немного. Все же порталы — одна из моих сильных сторон. При угрозе я всегда надеюсь, что именно они спасут меня». «Ах, боишься, что появится еще кто-то, способный их блокировать? Наверняка кто-то из вторженцев может. Так что практикуйся». Пойдём, проверим награды за отменённую интеграцию». Девушка всё ещё была напряжена больше обычного, но полетела со мной. Само собой, я, как истинный джентльмен, предоставил ей право первый взглянуть на награды и не был ими разочарован. «Ого, эликсир расширения резерва. Примешь его? Сильнейший он полезнее всего», — заинтересованно спросил я, осматривая награды и выудив эфирную жемчужинку. «А это, пожалуй, я возьму себе». Я уже принимала несколько таких. Потенциал на пределе, и многие стражи получали. Полина протянула бутылочку мне. «А ты пытался?» «Мало ли, пролом закрыл ты. Я даже не приближалась к нему. Награда целиком твоя». В целом я был согласен. Поинтересовался, будет ли эффект от небольшой порции, и как он ощущается, а затем попробовал применить небольшой объём. Бордовая маслянистая штука была на вкус, как джем из дубовой коры, сожжённого мяса и прогорклого масла, и вообще ничего. Значит, отдам кому-то из команды. Элиси тоже наверняка уже на максимуме потенциалы резерва. Ещё попался красивый перстень и какой-то камешек. Возможно, усилитель дара. Полина никак не комментировала находки, а значит, покажу их на базе. Ресурсы тоже имелись. Их я решил отдать в благодарность за мою транспортировку. На вид ничего суперценного. Жемчужинку положил камешку с теоданом. Вдруг он сможет её вытянуть. Пожалуй, пора продолжать зачистку. Будь осторожна. Всё же сюда может переместиться нечто очень сильное. Я хочу ещё потренироваться с применением силы. Нет, Алексей. Мы прибыли сюда вместе не для того, чтобы разделяться. Ладно, ещё для теста навыка. Всё же привычку командовать Полина приобрела. Я не твой подчинённый. Хочу выжить максимальную эффективность. И тебе не помешает, ведь бонус тикает. Смысл нам делить эфир? Это правильное название опыта. Я уже так привык к названию, что сказал на автомате. Впрочем, так было удобнее. А то некоторые порой начинают слишком много думать о правилах игры, когда система — это лишь интерфейс к реальной магии. Зато так безопаснее. Кроме того, я же тебя подвезла и рассказала о... Да, ты прав. Я серьезно посмотрел в глаза девушки, она осеклась. Надеюсь, по молодости никаких эмоциональных глупостей не вытворит. А мне надо набрать побольше эфира для развития побочных навыков. У меня два полезных навыка есть и наверняка появятся новые. Кроме того, буду тренироваться, пока не устану. К сожалению, разведданных по этому району нет, так что просто буду бегать, ориентируясь на обостренное чувство маны. Сто лет — Не такой большой срок, как может показаться. Мне далеко до совершенства, особенно если хочу внести заметный вклад в спасение Земли. «Алексей, ты меня слышишь?» Различил я сквозь хрип и женский голос. Наверное, это была Полина, я не уверен. «Очень плохо. какой-то веке обзавелся спутниковым телефоном. Но что же он так паршиво работает?» «Сигнал. Плохо. Мана», — различил я. «Руставели, помощь!» «Руставели зовет на помощь?» — переспросил я. «Он сейчас здесь?» «Да, Эргли, катастрофа!» После уточнений я понял, что около городка Эргли происходит что-то очень нездоровое. Настолько, что в проблемный регион, из которого сейчас стихии набегут гражданские, позвали одного из сильнейших стражей. Пусть он где-то даже не в двадцатке, но довольно силен. Вот только он тоже начал звать поддержку и получил информацию о сильвер и о команде в регионе, чему несказанно обрадовался. Вообще-то уже вечерело, я порядком набегался, осушая многочисленные проломы и тренируясь. Но силы оставались. Вопрос пробежки на 25 километров. Я оказался ближе и первым столкнулся с Руставели и тройкой из его прикрытия. Один из витязей помогал скрыть ауру магии тьмы и группу, пока не обнаружили. Выглядели все мрачно, ведь прошедшей ночью потеряли товарища, прорвавшие за лидером к Магнусу. Поэтому я выразил соболезнование. Время паршивое, потому будем верить, что оно закончится. Слышал ты, как всегда отличился. Руставыли осмотрел меня с пониманием и пожал руку. У нас теперь неплохие шансы, и мы должны справиться. Новое правительство Риги бьет тревогу и напоминает о протекторате. «А что случилось со старым?» — полюбопытствовал я. «Ах, ты не слышал?» Сбежала, когда шло прибалтийское бедствие. Потом попыталась вернуться и сделать вид, что ничего не было. Половина сейчас в тюрьмах. Но сейчас не об этом. Смотри, что мы разведали. Я услышал общее описание ситуации. Орда и правда почему-то взялась за ещё населённый регион, почти наплевав на опустевшую Эстонию. А здесь были искажённые... И какие-то моготехнические установки даже фиксировали порталы. Правда, без массовости. Наверное, к другим укреплениям в неизвестных местах. Рядом крутились монстры одного из самых неприятных и опасных типов. Из Риги нам не помогут. Во время Магнуса они сильно пострадали от монстров. Те, кто еще не переехали к нам или в Польшу, удерживают лишь свои города и шоссе, по которым эвакуируют все, что возможно. «Людей и производство концентрируют, но мы должны справиться. Сильвер уже должна скоро прибыть и начнём». Я качнул головой и вытащил из земли воткнутое копьё. «Подберусь к ним незаметно, постараюсь первым ударом убить кого-то сильного и сломать установку. Потом подключитесь вы». Руставели уже знал меня и не отговаривал от рискованного плана. Его подопечные все за 60-й уровень попытались, ведь думали, что я, если и страж, то из нижнего эшелона, даже не из списка. Этот термин слышал уже не раз. В районе явно прошла интеграция. Грунт сменился оранжевой пустыней, из которой торчали скелеты каких-то огромных существ по типу вчерашней черепахи щитовика только крупнее и с огромными пластинами, похожими на хитин насекомых. Копошились измененные люди и орки, применялись запряженные в телеге массивные существа вроде буйволов. Сюда перемещали тела убитых монстров Орды, людей и наш домашний скот. Все отдавали слизнякам кислотно-зелёного цвета. Орда для чего-то откармливала этих существ. И они могли стать реальной проблемой. Ведь это был естественный слайм, а не искусственный, как голем. Он способен размножаться, а значит, может стать бедствием. Правда, уровень угрозы как бы его единицы у него ниже. Впрочем, сейчас мы уничтожим всех. Пользуясь огромными костями, я довольно близко подобрался незаметно и перешел в предельный рывок. Первый удар пришелся на измененного человека, который командовал остальными. С ним мог бы состояться вполне серьезный бой, но мой фактор неожиданности сработал. Половинка головы упала на землю отдельно, а я продолжил бег, пока монстры ошарашенно оборачивались. В левой руке появился Нихилим. Активировать низвержение. Черно-оранжевая волна ушла вперед, сметая с пути тварей среднего уровня и барьер. Артефактная установка заискрилась и детонировала. Не пришлось получить от нее огромную нагрузку от качки больших резервов энергии. Правда, в ней наверняка был эфир. От дистанционно разбитого артефакта я его не получил. Впрочем, существ тут было много. Убив огромным мечом нескольких орков-шаманов, один из которых пытался раздавить меня гравитацией, а другой призывал множество гончих, я прыгнул в небо. Звездопад, сотня зарядов. Мысленно выбирал цели послабее, с учетом более высокого среднего уровня существ, чем в прошлый раз. Энергетические удары сносили барьеры и вырывали куски мяса, моментально обращая их в прах. Стая крылатой нечисти сгинула, едва поднявшись в воздух. а Затем мне пришлось отступать под слишком плотным магическим огнем. Впрочем, с периферии аккуратно ударил Руставели в компании десятка человек, а ко мне в самую гущу вошла Полина. Это было красиво. Движущиеся узоры магии складывались в зрелищные печати и узоры. Она запускала сферы искажений, в которых все перемалывало как в миксере. Порой до такой степени, что по мёртвой почве растекался кровавый фарш. В посохе сверкал фиолетовый камень. Казалось, вот-вот её достанет мечник, как девушка телепортировалась и взмахивала оружием, за которым оставался росчерк сверкающих трещин и искажённого линзой пространства. Создавалось впечатление, словно она прорезала саму реальность. Изменённого разделила надвое — существенно ниже, чем необходимо для моментального убийства. Впрочем, это лишь потребовало от одной из сильнейших одарённых земли расхода маны на второй удар. Порой я видел явный перерасход сил. Элиси сражалась иначе, искуснее, хитрее, тоньше. Полина компенсировала недостаток многолетней выучки магического мира и опыта долгой войны за счёт чудовищной грубой мощи. Руставели Прикрывал идущий фронтом десяток витязей, пока мы сражались в самом сердце. Нашелся даже необычно сильный, бородатый орк-берсерк. Впрочем, Нихилим просто разрубила огромный тесак его обладателя. Бой оказался весьма напряженным, но вскоре все сильные боевые единицы врага закончились. «Алексей, я не могу нормально пробить слизь с дистанции. Можешь ее ослабить?» Слизняк не показывал интеллекта и боевой мощи, просто полз в нашу сторону. Но рощерки пространственных атак не наносили особого вреда аморфному желе. «Бей по ядрам, у тебя же пробивная сила. Мне трудно в них попасть на скорости вблизи, а издали не могу найти ядро, и мана подходит к опасному минимуму». Полина применила интересную формулировку. «Мана не заканчивается» наверняка она сохраняет неприкосновенный хотя бы бытре резерва на случай внезапной серьезной драки и она обвешана артефактами поглотителями но темп боя оказался очень жестким пришлось выбрать вектор для самой эффективной атаки и снова пустить низвержение вдоль земли меч кажется полностью проигнорировал поступивший эфир отдав все мне похоже не хилим разборчивее моего дара потому что эфир Опять оказался жутко грязной дрянью. Мерзость. Как выглядит, так и ощущается. Яркое сияние сошло. Огромный комок слизи растекся грязной смердящей лужей. Я нарубил мечом гончих, пытавшихся напрыгнуть на меня сзади. Не самый эффективный способ. Все же орудовать этим дрынам не столь удобно. Но требовалось зарядить ультимативный удар. Кстати, интересно, как расходуется эфир? Если это некая энергия творения, не может же она исчезнуть после применения в магии. После магического боя фон резко подскакивает, энергии меняют форму. Кажется, эфир вел себя аналогично. Поверхность выживших слизняков поблескивала светлыми тонами белого, золотистого и фиолетового. Они точно впитывали рассеянную в воздухе ценную энергию. Уворачиваясь от тянущихся ко мне лыжноножек, я снова переключился на разрушитель грез и применил энтропию, одновременно самостоятельно сплетая поле подавления. Желеобразные сгустки тут же опали и стали растекаться по земле, а Полина подлетела ближе, чередой мелких ударов, разбивая ядра. Я тоже старался бить в прыжке, рискнув применить судьбезны. Откачка энергии нагружала меня, но слизни теряли способности даже двигаться. Что интересно, маны в них было довольно много. И тут меня осенило. Почти бесполезное в бою существо, которое подкармливали трупами магических существ. Это не просто утилизация. Это не боевые твари, они полезны. Полина, оставь этих мне. Девушка не стала возражать. Я предварительно добил выживших орков и изменённых, по которым пробивные атаки попали недостаточно фатально, просто чтобы зарядить нехилим до максимума, а затем пустил все силы на применение сути бездны, осушая энергию слизняков до нуля. В лужах оставались плавать тёмно-зелёные ядра. И если я не трогал их, они постепенно снова брали слизь под контроль. Осушая их энергозапасы, я окончательно вымотался. Зато в моих руках оказалось пять ядер слизней. Упругие, как будто мягкая резина — Они понемногу фанили силой. «Алексей, а чем ты занимаешься?» Осторожно спросил прибежавший Руставели. «У всех есть домашние питомцы. Я хочу уникального». у Руставели аж глаз дернулся. «Уникального?» «Да. И мне малые гуаны или аксолотли. Хочу слизняка «Да, шутка это Будет мне генерировать энергию. А заодно применю как утилизаторов монстров». Полина уже тоже была рядом, и с нескрываемым выражением омерзения — посматривала на лужицы вдали и морщила нос от смрада. Я же подошёл к дохлому орку, сорвал грубую тканевую накидку и повязал её как мешок. «Это же монстры Орды. Квест устранить угрозу засчитали. Я была уверена, что это из-за слизней. Я пожал плечами, сомневаясь, что система сильно беспокоилась из-за медленных, почти безобидных существ. Не думаю, что из-за них». Хотя если оставить подобных существ, они, конечно, сожрут всё на пути. А ещё, наверное, их пролом закрылся, когда их вырубил. Так вот, повторюсь, они утилизируют гниющие трупы и вырабатывают ману. Назову слайм-генератор. Полина меня явно не понимала, в отличие от Руставели, который пригладил подбородок. А ведь полезно. Только нужно держать эту дрянь под контролем. Боюсь, слабые одарённые большого слизня просто не убьют. В этом он был прав. Но как раз проведем эксперименты. Ты же знаешь, что можно создать генераторы на душах убитых или духах? Или просто из пленных монстров, спросила Полина. Ага, вполне. Вообще-то можно обойтись и без душ, с рядом плюсов и минусов. Элиси, когда я спрашивал, неужели в их магических мирах одаренные постоянно сливали резервы в стационарные системы, подробно рассказала о возможных подходах. Поглоти телефона самое простейшее средство. Но вместе с тем они бесполезны для мира, не переполненного маной. Генераторы на душах убитых у них были распространены. Нужно лишь небольшое умение в некромантии, чтобы удержать их и заставлять поддерживать приток энергии из астрального плана. В качестве побочного эффекта появление некротики и энергию пропитывает боль убитых, что ведет к целому букету тонкостей и предосторожностей в использовании. Поймать духа и посадить в генератор гораздо чище. Но этим можно разозлить великих духов. К тому же энергетическим тварям труднее всего помешать сбежать. А в отличие от освобожденных душ, они еще и могут начать мстить, если ты пленил духа, а не договорился с ним. Есть артефакты, которые просто подключаются к истоку, не обращаясь к душам. Они крайне сложные, в общем, видимо, и являются собой, Вершину цивилизации, основанной на мане. А еще можно пленить магическое существо и тянуть из него энергию на максимальной скорости, лишь бы у того не случилось истощение, которое перерастает в распад дара или даже самой души. «Алексей, а вдруг система прикажет их убить?» — переспросила Полина. «Значит, убьем». «В чем проблема? Это же не пособничество врагу. Мы пленили существо и заставили служить нам». «О, вижу. Помогите прихватить немного слизи. Вообще-то ни разу не проверял, можно ли их есть. Вдруг они на вкус как пудинг. Прости». Девушку стошнило. Честно говоря, думала, она больше закалилась за это время. Но мысль съесть это добила окончательно. Пожурив внутреннего юмориста, я занялся делом. Нашел несколько керамических кувшинов, которые использовали для хранения воды, и зачерпнул в них слизи. Вдруг ядра сами не смогут восстановиться. Слизь вроде как не растворяла сосуды. Пришлось только попросить помощи в их переноске. Полина посматривала на меня с обидой, но извинения приняла. Уже темнело и все устали. Битва вышла неожиданно серьезной и долгой. Интуиция говорила, что за нами наблюдают издалека и задерживаться слишком надолго не стоит. О чем я сообщил? «Я уже вызвал вертолёт», — ответил один из команды Полины. «Согласен, надо уходить как можно быстрее. Только тут слишком высокий фон». Мы лишь отошли от места сражения, пропитанного маной, а я уже слышал звук лопастей вертушек. «Сто восемнадцатый так и не взяла», — пожаловалась Полина. «Мне бы твои проблемы», — усмехнулся Руставели. «Думаю, скоро встретим ещё много мощных противников высокого уровня. Только разобрались с таймером, а уже надо думать... Как защищать остальной мир? Происходит гонка, согласился я. Потери высокоуровневых против развития новых. Если вторых будет меньше, чем первых, то нам конец. Но шанс есть всегда. Хочу побыть оптимистом. К нам опустились летящие рядом был 525 и Ми 8 на борту которого имелись дополнительные маги-щитовики. Кто бы за нами не следил, он не решился действовать. Все устали. Я ощущал прогресс в своем умении применять оружие. Пока недостаточный. Следующий прорыв маячил на горизонте. На обратном пути мы оба в основном пребывали в своих мыслях. Полина постоянно косилась на мой сверток. Пожалуй, девушка хотела познакомиться со мной поближе, но что-то ее останавливало. Может быть, сама ситуация и ответственность сильнейший, лежащая на ее плечах. Завтра она снова куда-то отправится рубить монстров. Вероятно, без меня. Вопрос передачи знаний об особенностях пространства еще актуален, но у меня дела, связанные с молодой гильдией, а Полина не может терять время. Впрочем, я решил, что должен ее предупредить об опасности хитрых тварей, вечно подкачивающих сюрпризы. Главное вот что. Больше не передвигайся одна. Я серьезно. Во время Магнуса на Землю могло попасть много очень сильных существ. Захватить или хотя бы убить тебя для них. Одна из самых важных целей. Я понимаю. Думаю, мы с и Кольцовой будем развивать свои команды. Настала пора подтягивать людей, чтобы укрепить оборону. В одиночку Орду не одолеть. Пока мы говорили, я дал еще несколько полезных рекомендаций насчет надежных людей. Я же размышлял над собственным следующим шагом. Просто зачищая порталы, я не внесу большой вклад». Как только завершится тренировка, нужно заняться чем-то масштабным.